Глава 32. Об учреждении театральных представлений. Да, вы еще не знающие или делающие вид, что не знаете. Знаете и ропщущие на освободителя от таких господ. Имейте в виду, что сценические игры, непотребные зрелища и суетные разгулы учреждены в Риме не благодаря порокам людей, а повелению ваших богов, Лучше бы вы воздавали божеские почести Сципиону, чем почитали подобного рода богов, ибо эти боги были куда хуже своего первосвященника. Если только ум ваш, так долго упивавшийся заблуждениями, может позволить вам понять что-нибудь здраво, обратите внимание на следующее. Боги для прекращения телесной заразы повелели давать им сценические игры. Между тем, как Сцепион для устранения заразы душевной запрещал строить и саму сцену. Если у вас достанет здравого смысла предпочесть душу-телу, то вы сами поймете, кого скорее следует почитать. Ведь и та телесная зараза прекратилась не потому, что в воинственный и привыкший только к цирковым играм народ проникло утонченное безумие сценических игр. Но лукавство злых духов, предвидя, что эта зараза прекратится в определенный срок сама собою, постаралась по этому поводу напустить, и на этот раз уже не на тела, а на нравы, другую заразу, гораздо худшую, которую оно тешится более всего. Это последнее ослепило бедные души таким мраком, довела их до такого безобразия, что нашим потомкам это, пожалуй, покажется невероятным. В то время как Рим был опустошен, те, которыми она овладела, и которые, бежав из него, успели достигнуть Карфагена, ежедневно в театрах иступленно соперничали друг с другом в качестве комедиантов. Глава 33. О пороках римлян, которых не исправило разорение Отечества. Умы безумные. Что же это за такое не заблуждение, а сумасбродство, что вы в то время, как восточные народы, как мы слышали, оплакивают ваши бедствия, и величайшие города отдаленнейших стран налагают на себя публичный траур? Вы заняты театрами, ходите в них и предаетесь гораздо большему безумию, чем прежде» этой-то душевной язвы и заразы, этой-то потери в вас совести и чести, и боялся сципион, когда запрещал строить театры, когда думал, что благополучие легко может испортить и развратить вас, когда не хотел, чтобы вы были безопасны от врагов. Он не думал, что государство может быть счастливым, если его стены будут стоять, а нравы падут». Но для вас гораздо большее значение имеет то, чем прельстили вас бесчестные демоны, нежели то, относительно чего предостерегали вас предусмотрительные люди. Поэтому зло, которое вы совершаете, вы не хотите ставить себе в вину, и зло, которое терпите, вы ставите в вину временам христианским. В безопасности вашей вы ищете не мира для государства, о безнаказанности для своей распущенности. Будучи испорчены счастьем, вы не могли исправиться и бедствиями. Сципион хотел держать вас в страхе перед врагом, чтобы вы не предались распущенности, а вы и сокрушенные врагом не обуздали себя. Вам бедствие не принесло пользы, вы сделались и самыми несчастными, и в то же время остались и самыми дурными».